Йоги и факиры в современной Индии. Проблема поиска учителя. 23 октября 1937 года. Теперь о вашем молодом знакомце, стремящемся в Индию. Прекрасна Индия, и я вполне понимаю его стремление, но найти настоящего учителя даже в этой стране сейчас очень трудно. Может быть, ему удастся найти несколько знающих садху, Среди последователей Рама Кришны и Вивикананды встречаются прекрасные лица. Но ученики, еще лично знавшие этих учителей, почти все перешли в тонкий мир. Сомневаюсь также, чтобы кто-либо даже из больших садху смог бы преподать ему истинную раджи-йогу. Требуется многолетняя подготовка для приобщения к этому труднейшему достижению и многие другие условия. Несомненно, друг ваш встретит и несколько факиров, по-нашему медиумов. Европейцы смешивают проявление факиризма с высокими достижениями раджа-йоги. Иногда называется тот или иной йог, но по наведению справок оказывается, что эти йоги имеют пристранные обычаи. Так, например, в недавно вышедшей книге *In Search of Secret India* автор ее англичанин Брантон описывает йога Висештананда в Бенгалии, который показал ему опыт с переносом жизненного принципа. Он велел поймать воробья и задушить его, когда все присутствующие убедились, что птица была мертва, то после целого ряда манипуляций Йог, в кавычках, сосредоточился на мертвом воробье. Затем сосредоточенность эта перешла в транс. По прошествии некоторого времени птица стала вздрагивать и, наконец, взмахнула крыльями и ожила. Но когда Йог пришел в себя, птица снова умерла. Конечно, никакой истинный Раджа Йог не позволит убить птицу для подобного эксперимента — Именно это обстоятельство доказывает, что автор книги имел дело с факиром. Недавно зашел к нам и провел некоторое время один из лучших и редко встречающихся сейчас в Индии санскритологов. Мы беседовали с ним о положении древнего знания в его стране, и этот ученый, будучи буддистом, был много откровеннее и подтвердил, насколько трудно найти пандита, знающего эзотерические традиции и, главное, хорошо разбирающегося в них. Сейчас этот санскритолог ушел в Тибет в поисках древних манускриптов.